Июля 8. -го. Милостивая госпожа моя Варвара Алексеевна, книжку вашу, полученную мною 6 сего месяца, спешу возвратить вам и вместе с тем спешу в всём письме моём объясниться с вами. Дурно, маточка, дурно то, что вы меня в такую крайность поставили. Позвольте, маточка, всякое состояние определено Всевышним на долю человеческую. Тому определено быть в генеральских эполетах, этому служить титулярным советником, а такому-то повелевать, а такому-то безропотно и в страхе повиноваться. Это уже по способностям человека рассчитано. иной на одно способен, а другой на другое, а способности устроены самим Богом. Состояю я уже около 30 лет на службе. Служу безукоризненно, поведением трезвого, в беспорядках никогда не замечен. Как гражданин, считаю себя собственным сознанием моим, как имеющего свои недостатки,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 Что вот есть ли, например, у тебя жилетка хорошая? Водится ли у тебя что следует из нижнего платья? Есть ли сапоги? Да и чем подбиты они? Что ешь? Что пьешь? Что переписываешь? Да и что же тут такого, маточка? Что вот хоть бы и я, где мостовая плоховато, пройду иной раз на цыпочках, что я сапоги берегу?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 Ну и вот вам пример, Варвара Алексеевна. Вот что значит оно. Служишь, служишь, ревностно, усердно. Чего? И начальство само тебя уважает. Уж как бы там ни было, а все-таки уважает. И вот кто-нибудь под самым носом твоим, безо всякой видимой причины, ни с того ни с сего... испечёт тебе пасквиль. Конечно, правда, иногда сошьёшь себе что-нибудь новое, радуешься, не спишь, а радуешься. Сапоги новые, например, с таким сладострастием надеваешь это правда. Я ощущал, потому что приятно видеть свою ногу в тонком щёгэльском сапоге. Это верно описано.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 а так как разные чины бывают и каждый чин требует совершенно соответствующий по чину распеканцы, то естественно, что после этого и тон распеканцы выходит разночинный. Это в порядке вещей. Да ведь на том и свет стоит, маточка, что все мы один перед другим тону задаём, что всяк от нас один другого распекает.